Вероника Крымова. Твоя до рассвета. Глава 1. Мягкая кисть скользила по поверхности холста, покрывая перламутровым гелем хрупкий стеклянный лак. Многовековой слой патины растворялся, постепенно возвращая блёклой картине яркость. Подушечки пальцев покалывало от напряжения. В такие моменты я забывала дышать. Лишь зачарованно наблюдала, как краски вновь наполняются жизнью, освобождаясь из плена времени. Сегодня пришлось реставрировать старинный портрет знатной леди. Автор был неизвестен. Возможно, один из голландцев. Но трудно сказать наверняка. Эксперт из меня не блестящий. Зато художник великолепный. Несмотря на молодость, девушку изобразили на картине в черном вдовьем наряде. С интересом и вглядывалась в прекрасное лицо и большие печальные глаза, представляя себе чужую, давно прожитую жизнь. Сколько ей лет? Почему-то крана потеряла мужа? Любила ли его? И как быстро забыла? Столько вопросов, на которые никогда не получу ответа. Тонкие изящные пальцы красавицы судорожно сжимали стебель необычного цветка, напоминающего золотую лилию. Я как раз чистила янтарные лепестки, когда внезапный телефонный звонок Без церемонно отвлёк меня. Бросила быстрый взгляд на смартфон, лежащий рядом на столе. На экране светилась визиономия моей подруги Кати. Не отстанет же. Так и будет трезвонить, пока не отвечу. Со вздохом потянулась к телефону и коснулась зелёного значка принятия звонка. Привет, раздался бодрый голос Катюшки. Чем занимаешься в 10:00 вечера? хмыкнула я. А что может делать нормальная девушка в это время? Кушать? Тут же получила непринуждённый ответ. Мой кот Капушок, будто понял, что разговор идёт про еду, лениво вылез из своего плюшевого домика и выгнул спинку, сладко потягиваясь на полу. Выпустив когти, от души поскрёб по новенькому белому ламинату и направился в мою сторону. Капушок, не надо, предостерегающе воскликнула я. Поздно. Кот-то не думал слушать. Несмотря на огромная поза Довольно бодренько запрыгнул ко мне на колени и стал мурчать, намекая на второй ужин. Кать, я работаю, пробормотала я, пытаясь скинуть тяжёлую пушистую тушку. Важный заказ. Нужно закончить как можно скорее. Клиент платит двойной гонорар. Тебе бы всё трудиться. Подруга искренне недоумевала, почему я так бездарно трачу субботний вечер. Пойдём лучше в клуб. Познакомлю с таким парнем. Ух. Мотагонщик, молод, богат и сейчас как раз свободен. Но да, и ему срочно понадобилась запачканная краской и пахнущая скипидаром очередная девчонка на одну ночь, скептически хмыкнула я. Катюнь, но ну правда, очень занята. Завтра поговорим. Не дослушав бурные возражения, я завершила разговор и вернулась к полотну. Вот тут-то меня и ждало нечто ужасное. Я застыла перед картиной, Чувствую, как сердце бешено бьётся в грудной клетке, а в венах закипает кровь. Через мгновение внезапный столбняк закончился, и я принялась лихорадочно стирать гель, нейтрализуя его действие. Ох, кажется, натворила дел. Вместе с тёмным слоем старого лака случайно убрала и часть краски. Чёрный вдовы наряд исчез, уступая место белоснежному свадебному платью с серебряной вышивкой. А траурная вуаль превратилась в фату. Дрожащимися пальцами я схватила телефон и сфотографировала картину, чтобы отправить заказчику. Наверняка теперь меня ждёт суд и кругленькая сумма в качестве компенсации. Заглотнов колючий ком, ставший в горле, я усилием воли заставила себя успокоиться и стала рассматривать портрет. Очень странно. Кому в здравом уме пришло в голову переделать его? Признаться честно, новый вариант мне нравился гораздо больше. Но это вряд ли спасёт нерадивого реставратора. Полотно получило повреждение, и в этом виновата только я. Неожиданно капушок, вертевшийся под ногами, ощетинился и зашипел. Я нагнулась над холстом, чтобы взять образец обнажившегося слоя краски на анализ, и нахмурилась. Моё внимание привлекли появившиеся странные знаки, которые складывались в круг по краям рамы. Прямо на глазах они стали увеличиваться в размере и наливаться светом. Боже, может у меня глюки от недосыпа? моргнула, пытаясь прогнать введение. Яркая вспышка ослепила. Я зажмурилась и закричала, а мне в унисон вторил капушок. Мир рассыпался на миллионы крошечных пазлов. Кожу опалило жаром, пространство завибрировало, сжигая кислород. Словно вокруг нас включили на полную мощность пару десятков кондиционеров. Катяры истошно вопил, я тоже не отставала. От страха перестала чувствовать твёрдую поверхность. Коленки тряслись, а ноги проваливались в клейкую массу. Через мгновение все звуки внезапно смолкли, и я поняла, что лечу в бездонную пропасть. С трудом открыла налитые свинцом веки и обвела комнату мутным взором. Перед моими глазами расплывались несколько пятен, которые постепенно оформлялись в более чёткие фигуры. Опять обморок, но сколько можно? Но этот раз, кажется, настоящий. Уитни Принесению хотельной соли, а я пока ослаблю корсет. Я почувствовала, как чьи-то холодные руки касаются моей спины. Хотела возмутиться, но воздух, резко ворвавшийся в лёгкие, заставил поперхнуться. Тиски, сжимающие талию, исчезли, а дышать стало намного легче. Леди, как вы себя чувствуете? Нормально, проборчала я, пытаясь сесть. Что происходит? Последнее, что помню, это глубокий шок. Воспоминания накатили удушливой волной. заставляя кусать губы от досады. Вот дурёха, испортила картину и умудрилась потерять сознание. И кто эти люди, соседивала ли дверь? Долго я здесь пролежала. Столько мыслей сразу мой мозг отказывался обрабатывать и трусливо лёг во временную спячку, не желая сейчас исполнять свои прямые обязанности. В дверь закрыли? задала я вопрос. Зачем? Незнакомый голос принадлежал женщине в возрасте Сквозь белую пелену тумана я с трудом разглядела испёчённое морщинами лицо в обрамлении хлопковых кружев на крахмаленном чепце. Дама внимательно смотрела на меня, сдвинув густые, явно нуждающиеся в коррекции брови. "Чтобы кот не убежал", буркнула я, пытаясь отодвинуться от неё. "Леди Клементина, у нас мало времени. До церемонии осталось 3 часа. Давайте не будем тратить их на глупости". "Что она несёт? Где я?" На больницу не похоже. Ваша тётушка будет сердиться. Хотите, чтобы я доложила ей про ваши уловки? Продолжала строчать странная женщина. Хм, она что, думает, это должно меня напугать? Тем более и тётки у меня никакой нет. А если бы и была, да что здесь вообще происходит? Я резко встала, о чём тут же пожалела. Голова закружилась ещё больше. Позади меня раздалось приглушённое ворчание. Но я не обратила на это внимания, настойчиво продолжая ковылять вперёд. Пышная юбка била по ногам, затрудняя движение. Какой нехороший человек обрядил меня в это принцессино платье. В душе уже начинала нарастать тревога, плавно перетекающая в панику. Леди Клементина, вода в ванной остынет. Придётся купаться в холодной. Опять какие-то смешные угрозы. Это уже всерьёз начинало подбешивать. Я рванулась вперед туда, где в дальнем конце комнаты маячили открытые створки выхода. Еще пара шагов и свобода. За спиной раздались шаги. Я, не оборачиваясь, прибавила скорости и уже практически бежала к дверям. Едва достигла своей цели и уже потянулась к бронзовой ручке, как передо мной появилась девушка, которую, кажется, отправили за нюхательными солями. Она испуганно вскрикнула, когда распахнула дверь перед моим носом, и я влетела в нее с разбега. «Держи ее!» Нам мелиди голову оторвёт. А это уже вопила пожилая дама, пытающаяся догнать неудачливую беглянку. Девчонка встала в проходе и нагло упёрла руки в бока, мешая пройти. Куда это вы собрались? поинтересовалась она, подозрительно сощурив веки. Не твоё дело, заявила я, пытаясь оттолкнуть нахалку. Я плохо себя чувствую. Мне нужно на улицу. И вообще, что это за маскарад? Если это глупая шутка, то предупреждаю, Условным сроком за хулиганку вы не отделаетесь. У меня дядя полковник полиции. Конечно, никакого дяди у меня не было. Логично же, если нет тёти, откуда взяться дяде. Но в данном случае это меня меньше всего интересовало. Главное выбраться из этого странного места на улицу. У вас и правда беда с лицом, сочувственно сказала Уитни, заставив испугаться ещё больше. Моментально забыв, что ещё мгновение назад пыталась совершить побег, Я отступила назад и принялась ощупывать свои щеки и лоб. «Такое красное, будто перцем намазано», продолжала беспощадно добивать девушка. «Гляньте-ка сами в зеркало». «Вот точно», — говорит миссис Рейн. «Нельзя вам волноваться. Так и красоту попортить недолго». В растерянности я перевела взгляд на огромное зеркало в бронзовой раме, висявшее на стене, и чуть не упала, пытаясь осознать увиденное. Я принесла ароматные соли. прошептала уитни, обращаясь, видимо, ко второй даме. К чертям, соль, доставай лучше капли. Услышала я хриплое бормотание в ответ. Нет. Девица определённо преувеличила. Лицо, конечно, слегка румяное, но ничего такого ужасного не было. Хотя нет, вру. Было. И это выглядело покруче, чем щёки цвета перезрелого помидора. Это были не мои щёки. И вообще всё лицо в целом не моё. В зеркале отражалась совершенно незнакомая девушка. Растрёпанные светло-русые волосы моего отражения лёгкими волнами спускались по плечам. Каюсь, на первом курсе я мечтала стать блондинкой, но после неудачного похода в салон и жуткого желтоватого оттенка, превратившего мою шевелюру в солому, пришлось отказаться от этой мысли. Высокая, курносыя, с россыпью веснушек, таких модных в последнее время. Чужие голубые глаза в которых плескался ужас. Дальше разглядывать расхотелось. Я почувствовала, как сознание вновь услужливо пытается покинуть меня, дабы его хозяйка опять отправилась в блаженный обморок. Тряхнула головой, пытаясь изгнать из нее жуткое видение. «Ну же, леди Клементина, выпейте водички, вам станет лучше». Мне в руки вложили бокал и силой поднесли к губам. Машинально я сделала глоток и ощутила, как рот опалил огонь. Стакан упал на пол, разлетаясь на острые осколки. Что вы туда добавили? успела я произнести и тут же замолчала. Меня будто накрыло покрывалом соткным из апатии. Стало абсолютно наплевать, что сейчас происходит. Спокойствие и равнодушие вытеснили все другие чувства. Ну да, а поели меня какой-то гадостью, возможно, из-за этого и галлюцинации. Хотя стоп, к зеркалу ведь я подошла раньше. Ну и пусть. не имеет значения. Вот и ладненько, проскрипел противный голос пожилой женщины. Давно надо было дать лекарство, без него она совсем дурная. А мне кажется наоборот. Помолчи. Тебе не за болтовню платят жалование. Раздень лучше леди Клементину, да помоги принять ванну. Не водовать же её замуж немытой, не положено. Кого замуж? Меня? Я была встрепенулась. Но тут же вновь успокоилась и послушно уселась в небольшую ванну, наполненную тёплой водой. Пока Уитни растирала под длинным густым локонам мыло, а потом взбивала ароматную пену, я воспользовалась предоставленным временем и решила подумать над сложившейся ситуацией. Эти две дамочки напоминали прислугу из исторических сериалов: серые платья, белоснежные накрахмаленные передники и ужасные чепцы с оборочками. А меня выходят они воспринимают как госпожу с хозяйкой выплачивающей зарплату, эти две фурии не посмели бы так обращаться. Подняла ладонь, чтобы разглядеть поближе обгрызенные ногти. Аккуратного геля с цветочками, конечно же, уже не было. Взгляд продолжал скользить по руке, где над сгибом локтя красовалась пара родинок, а затем пошёл ещё дальше, по острому худенькому плечику и упёрся в божечки вот эта грудь. Впрочем, чувство радости от того, что я теперь являюсь обладательницей внушительного бюста, тоже не смогла испытать. Мне было абсолютно наплевать на всё и вся. Я лишь холодно анализировала то, что происходит вокруг. Юная служанка взяла со столика пузырёк с плескавшейся в нём прозрачной жидкостью и вылила в ванну. Для приятного аромата, чтобы кожа благоухала, сообщила она довольным тоном. Леди Клементина, да вы счастливица. Такой жених у вас очаровательный. Сокровенная мечта любой леди. А вы ещё противитесь? Негоже так себя вести. Ну вот, опять это имя дурацкое. Такое чувство, что я заняла чужое тело. Но вот каким образом? Воспоминание сразу же хихитно воскресило в памяти старинный портрет и появившиеся на нём мерцающие символы. В магию я не верила, и в перемещения во времени тоже. Логично предположить, что просто уснула от переутомления. и сейчас пребываю в глубокой дрёме. Но такую хорошую теорию тут же разрушил истошный девичий виск. После мастерски взятых двух октав я наверняка очнусь бы. Значит, всё же не сон. Жуть какая, вопила Уитни и на всякий случай отбежала подальше. Чего орёшь? зашипела пожилая дама, прибежав на зов. Миссис Рейн, вы только поглядите на неё. Тонкий пальчик обличающе указал в мою сторону. Челюсть пожилой женщины отвисла, но она тут же взяла себя в руки и накинулась на Уитни. «Кто был в спальне?» «Только вы и я?» — пролепетала бедняжка, которую схватили за плечи и тряхнули так, что зубы заклацали от страха. «Кто еще приходил?» «Никто. Разве что...» «Говори!» «Леди Амвелия. Она заходила в комнату перед обедом, но пробыла здесь пару минут, и чего приходила, так и не сказала». «Дура ты!» — вынесла вердикт миссис Рейн. «Ты же знаешь, как она не на...» «Относится к леди Клементине!» «Пока ты ушами хлопала, та подменила флакончики с благовониями. Вот как теперь жених поведет ее под венец?»